Так и Кирилл, когда был простым попом, только дьячка за собою волочил, а как стал бискупом, догоняя числом слуг двух первых владык. Польщизна, казачество и еврейство в Западной Руси. Постепенное ополячение дворянства, речь Ивана Мелешка. взаимное отношение культур польской и русской, третий статут, днепровские казаки или Черкасы. Дашкович низовое или запорожское казачество, походы в Валахию, войсковое устройство со времени Батория, мятежи Косинского и Наливайки, еврейство в Древней Руси и его прилив с запада, льготные грамоты Витовта, покровительство польско-литовских королей евреям, жалобы на них со стороны шляхты и горожан, количество и организация еврейского населения, характер и плоды жидовской деятельности по Кленовичу». Если польское влияние издавна действовало в Западной России благодаря в особенности ополяченности династии Егелонов и непосредственному присоединению к Польше Червонной Руси с частью Подолии, то понятно, как должно было усилиться это влияние со времени Люблинской унии, когда полякам широко отворены были двери в сокращенное Великое Княжество Литовское, а вся почти юго-западная Русь, подобно Галиции, теперь вошла в состав земель польской короны». Поляки получили право селиться в Западной Руси, занимать здесь земские должности и уряды, приобретать имения, наследовать и так далее. А полячение началось, конечно, с высшего класса, то есть с западно-русской и литовской аристократии, как сословия самого близкого к королевскому двору, которому оно поневоле старалось угождать, так как от него исходили все пожалования имениями, староствами и высшими урядами». Между семьями польских и литовско-русских магнатов начались частые брачные союзы, немало способствующие к их объединению, то есть к принятию русскими семьями польских обычаев, языка и религии. Дейтельное латинское духовенство в особенности пользовалось этими родственными связями для совращения знатных русских семей и, как известно, с большим успехом благодаря в особенности поддержке все того же католического двора». А приняв католичество и польский язык, русская знатная семья скоро становилась польской по своим чувствам и воззрениям. Таким образом, к концу XVI века значительная часть западно-русской аристократии уже подверглась ополячению или была близка к нему. За высшим классом следовало дворянское или, собственно, шляхетское сословие, которое желало сравняться в правах и вольностях с шляхтой польской, а потому охотно вступало с ней в родственные связи, перенимало ее обычаи и язык. Латинские ксензы и тут усердно пользовались смешанными браками, чтобы происшедших от них детей крестить и воспитывать в католическом обряде». Такое постепенное полячение русской шляхты, конечно, совершалось в особенности в областях ближайших к пределам польской народности, каковы Подляхия, Холмская и Галицкая Русь. В глубине же Белоруссии, Киевщины и Волыни масса земского военнослужилого сословия еще сохраняла свою русскую народность – Хотя и там чуждое польско-немецкое влияние уже сильно сказывалось в обычаях, одежде, языке, а вместе с тем в начавшейся распущенности нравов и стремлении к роскоши. Выше мы видели, как московский перебежчик князь Курбский невыгодно отзывался о польско-русских нравах в 60-х или 70-х годах XVI -го столетия. Немного позднее, по тому же поводу, имеем любопытное свидетельство другого современника – Некий волынский шляхтич Иван Милешко, впоследствии коштелян Смоленский, впервые являясь на Варшавском сейме 1589 года, сочинил для короля и панов родных приветственную речь, неизвестно, впрочем, была ли она им произнесена. Тут он преувеличенно восхвалял времена Сигизмунда I в укор Сигизмунду II которому не желал простить отдачи ляхам волыни и подлясья, а затем несколько грубоватыми, но не лишенными юмора чертами изобразил разные перемены и нововведения, совершавшиеся на Его родине. Для образца приведем в сокращении некоторые места его речи. «Пришлось мне радить с вами, а прежде я на таких съездах никогда не бывал, и с королем его милостью не заседал. При наших покойных князьях, которые королевали, попросту от чистого сердца говорили, политики не знали, а и в рот как солью в глаза кидывали». Потом короли полюбили немцев более чем нас, и все им роздали, что прежние собрали, а сладкой памяти Зигмунд I немцев как собак не любил, Ляхов с их хитростями тоже не любил, а очень миловал Литву и нашу Русь».